Мне стало стыдно смотреть ему в глаза, но я продолжал дружить с ним. Но дружба у нас не получилась. Да и вообще, стоило кому-нибудь прийти ко мне и товарищей, так она сразу как фамилия, кто такой. Это ужасно, ко мне боятся ходить. Сначала я не верил во всемогущую власть денег, но после поездки на юг убедился в этом. Я был в Грузии, в Тбилиси, Поти, Сухуми. Был в Сочи. И что я там увидел? Началось все с пустяка. Мне не додали сдачу всего пятьдесят копеек. Я тогда был деревенщиной, то есть сибиряком. Брал билеты в кино и потребовал сдачи. Кассир ошалело уставился на меня. Ах, сдачи! Он протянул мне два рубля. Я говорю, но ведь сдачи пятьдесят копеек. Он усмехнулся презрительно. Вся очередь смеялась. Я стал умней. Меня просто завораживало. Как тут некоторые дают сдачу, не глядя берут деньги и дают, вернее, не додают. Я оставлял им, кроме того, на чай. Там, на юге, я понял, что вся моя прежняя жизнь была прожита зря. Но еще не поздно, мне пятнадцать лет. Как мне было приятно захлебываться шампанским, а потом до потери пульса ломать шейк. Модно одеваться. Между прочим, у меня были фирменные американские джинсы и фирменная майка. И все мои мысли свелись к деньгам. Меня не интересует перспектива жить простым серым человеком. Тонуть в этой массе я. А деньги делают все. Деньги — это друзья, счастье, богатство. Неподкупных людей почти нет. В этом я убедился. Например, в день рождения классной мамаша дала французские духи, чтобы я их отнес учительнице. Она их взяла с годливой улыбкой. Постскриптум. Я писал и сам не всему верил. Мне хочется, чтобы это было не так. Убедите меня в этом. «Нравственное преступление». Письмо Матвея можно признать хрестоматийным примером того, как расплывчато, невнятно, общо определение трудный подросток. Матвей наверняка не состоит на учете в детской комнате милиции, не нарушает общепринятых правил, словом, не подпадает под схему «трудный». И тем не менее он трудный, да еще какой. Ведь трудность это. Сложность неимоверная, когда перед юным человеком возникают кажущиеся неразрешимыми сотни вопросов, порождается не только безнравственными поступками. Вовсе нет. Я бы даже осмелился поставить вопрос так. Укравший, выпивший, учинивший драку у подросток часто как раз еще не самый трудный, потому что его проблемность на виду лежит на поверхности, она узнаваема и наблюдаема и родителями, и школой, и милицией. К совершившему, преступившему, нарушившему, тотчас прилагаются силы общественного воздействия, закон, мораль, требования семьи и школы. Но вот Матвей. Кто для начала знает о том, что с ним происходит? Кто знает о тех подробностях, которые формируют, а вернее, это сказать, ломают его душу? Кто из взрослых, окружающих его, отдает себе отчет в мере собственной перед Матвеем вины? Если предыдущие письма я по справедливости называл исповедями, то признание Матвея можно назвать только криком. Да, криком. Он тонет, этот нетрудный, трудный парнишка. Он старается удержаться на поверхности, но те, кто рядом, подталкивают его в глубину. Я писал и сам не всему верил. Мне хочется, чтобы это было не так. Убедите меня в этом. Вот она истинная трудность. Как старательно сеяли родители, учительница, сорняки в душе этого паренька. Как слепы они были, коли не видели, что сеют. В своей «Превосходной книге» Рождение гражданина, которую следовало бы признать настольной книгой каждого педагога, каждой матери и каждого отца. Василий Александрович Сухомлинский записал вот какую важную мысль. Подросток видит то, чего еще не видит ребенок.